Дорогие коллеги, дорогие друзья, ну что ж, мы сегодня продолжаем такие вот наши собеседования о сиандальном периоде и сегодня мы немножко отвлечемся от того плана, который у нас там был намечен, поскольку в прошлый раз, во-первых, мы не совсем не, не сказали об изобразительном искусстве, синодального периода, а меня просили как бы к этому теме вернуться и об этом поразмышлять. Как-то вот рассказать несколько слов об этом. Поэтому сегодняшнюю тему можно было бы сформулировать так. Э церковная живопись синодального периода э и светская живопись в поисках церковности. Э в поисках церковности. Если в прошлый раз, сейчас я сам для себя это запишу, что э Да, вот он должен работать. Он работает, Володь? Работает? Отлично. Значит, итак, сегодня мы возвращаемся к вопросам церковной культуры, и сегодняшнюю нашу тему можно сформулировать как церковная живопись синодального периода и светская живопись в поисках церковности того же периода, в поисках церковности. Значит, поскольку в прошлый раз мы с вами говорили только о церковной архитектуре с точки зрения некого такого развития, и выявили ту тенденцию, что начавшись как прямое заимствование западноевропейских форм в эпоху Петра и вообще в течение XVIII века, Русская церковная архитектура искала некое свое церковное содержание, да, так или иначе, при этом не отказываясь от, и иде... от технического и идейного багажа европейской архитектуры того же времени. Да, и в виде архитектуры барокко, и в виде классицистских каких-то находок и так далее, и так далее. И вот, и вот, наконец, как мы с вами, надеюсь, увидели в прошлый раз, во второй половине XIX века произошла некая произошла некая встреча древних традиций русской архитектуры и, собственно архитектуры, новейшей церковной архитектуры и произошел некий синтез. Сначала эта встреча происходила очень трудно, во взаимствовании всего лишь некоторых элементов, как это было, например, в творчестве Тона, Да, ну, Храм Христа Спасителя там, и так далее, а в виде декоров определенных, так называемый э, вот, неорусский стиль, а потом уже, собственно, э, ну, в эпоху модерна на рубеже 19-20 веков сложилось как бы, совершенно новое архитектурное такое вот решение э, храмового пространства и вообще храмов, которые э, можно было считать вполне удачным. Естественно, как мы сказали, оно пресеклось в России, но продолжалось отчасти в эмиграции. И вот есть определенные памятники этого периода. И мы не сказали совсем про изобразительное искусство, а здесь, и вот меня просили об этом, к этому теме вернуться, есть тоже о чем поговорить и о чем поразмышлять. Хотя, конечно, здесь мы можем говорить о некотором таком другом вообще пути, который совершала русская церковная э, живопись и русская светская живопись в э, синодальный период XVIII-XIX века. Если э, все-таки архитектура как э, э, искусство крайне зависимое от политических э, предпочтений, от господствующих вкусов, прежде всего вкусов элиты, От экономических ситуаций каких-то, поскольку архитектура нуждается в очень серьезном вложении средств. да Это всегда так было. И поскольку архитектура была очень зависима от государственной политики, от государственных предпочтений каких-то да, в области архитектуры, мы все-таки видим, что церковная архитектура XVIII века очень быстро становится европейской по своей природе. Собственно, сразу, да, вот здесь такой знаменательный перелом, который мы с вами видели на тех примерах, на тех изображениях, которые, с которыми работали в прошлый раз. И потом постепенно происходит уже определенная эволюция и поиск этой церковной архитектуры своих корней. Возвращение воспоминаний о своей, своей православности, своей церковности, да, причем Как мы с вами видели, это начинается уже... И в середине XVIII века, когда Елизавета Петровна требует, чтобы Растрелли строил дворец, извините, собор Смольного монастыря, как пятиглавие, да? и хотя это классическое образцовое произведение барокко, итальянского даже барокко, при этом оно оформлено как пятиглавие, которое тогда осознавалось как главное так вот такой признак православного храма. Да, вот если в архитектуре происходит такой процесс, то в живописи все немножко иначе, в живописи и, собственно, в иконописи. Если архитектура церковного и периода как бы начинается с чистого листа, то допетровские традиции церковной живописи и иконописи, да, то что тут немножко будем различать, потом мы поймем, почему. Они не исчезают, они сохраняются. Прежде всего, они, конечно, наибольшим таким почтением и вниманием до Петра требовали, пользовались работой мастеров царских мастерских, которые были объединены в иконописные мастерские оружейной палаты, которые, собственно, выполняли царские заказы, вот иконные прежде всего и они задавали определенный тон в вот этом вот как бы таком стилистическом и содержательном ключе русской церковной живописи рубежа XVII-XVIII веков и хотя буквально уже в 90-е годы XVII века с того момента как петр стал единолично самодержавно править страной фактически царские заказы вот мастерам оружейной палаты иссекают они все-таки продолжают работать и вот это вот прекращение царских заказов оно в каком-то смысле даже способствовало тому что мастера оружейной палаты не имея заработка стали расходиться из москвы и оседать в других самых различных провинциальных городах в ярославле владимире Суздале, правда там было довольно много старообрядцев на урале и так далее и так далее и так далее возникает да и как бы распространяя тиражируя стиль мастеров оружейной палаты по различным провинциальным школам и таким образом как бы создавая возможность продолжения вот этой вот фактически ранее придворной иконописной традиции И вот у нас с вами первое такое изображение. Это провинциальный образец того, что вышло из мастерских оружейной палаты. Это так называемое золотопробельное письмо, страстная икона Божьей Матери конца XIX века значит уральская если не ошибаюсь какая-то школа и вот как бы такие таким характернейшим признаком вот этих вот икон старого письма в восемнадцатом девятнадцатом веке было очень активное использование золота чтобы показать этот вот мистический свет то есть Если вы вспомните иконы более древние, то, как правило, эти, соответственно, как бы блики света, мистического неба, они, они как бы обозначались не столь явно, тонкими какими-то чертами, очень часто просто, такими нитиными белыми цветами как бы такими штрихами, как это, например, вот у Феофана грек активно используется. Вот здесь, чтобы подчеркнуть эту светоносную среду, очень активно начинают использоваться именно золотые покрытия. Это считается очень таким престижным, да, и вот таким ярким признаком хорошей, настоящей иконы. Причем это восходит именно к мастерским царским оружейной палаты, Вот. и становится таким явным признаком а, вот, а, как бы тех мастеров которые ушли с кремля а, в начале XVIII века и вот это вот золотопробельное письмо становится оно так называется да? золотопробельное письмо становится таким как бы такой визитной карточкой вот этих, а, вот, этих, вот, этих вот традиционной иконописи восходящей опять в кремлевским мастерским, как я уже сказал, и распространившиеся по большому числу провинциальных мастерских в это время. Вот. И уже на основе, соответственно, вот этих вот школ формируются их упрощенные изводы. Вот это сейчас мы посмотрим э, несколько икон уральской так называемой невьянской школы старообрядческой потому что понятно что старобрядцы были одним из главных хранителей э, иконописной старой э, школы старой премудрости понятно что она э, чуть э, как бы про она с одной стороны испытывает определенное влияние э, новой живописи э, барочной. да вот посмотрите э, вот, замечательный такой, такой провал ландшафт на написанный конечно он не мог бы быть в экономписи как бы такой классической присутствовать но с другой стороны и она как бы чуть проще чем золотопробельное письмо вот классических мастерских но при этом понятно что сохраняет такую вот классическую традицию собственно как бы древние иконы Да? Тут надо, кстати, отметить очень интересную деталь. Мы помним с вами, что в архитектуре А старообрядцы совершенно не смущались и заимствовали новейшие архитектурные формы. В частности, мы помним несколько там часовню, например, на Преображенском кладбище построенную в псевдоготическом стиле, да, и там и так далее. А, вот не вот в классицизме у них были храмы. Вот в отличие от внешнего, так сказать, убранства, внутреннее убранство храмовое у них было исключительно традиционное. Вот иконы если как бы официальная синодальная так сказать, церковь э, мы в этом посмотрим отступала вот от этих образцов то они вот, э, строго хранили такого рода традиции Ну вот еще у нас вот невьянские иконы например ну, вот, это вот э, положение в гроб и вот это вот отечество да? то есть понятно отец, сын и святой дух, как бы вот такая, хотя и запрещенная в свое время икона, иконография, но сохранявшаяся у старообрядцев. Это все невьянские образцы. Невьянские образцы. И здесь нам нужно с вами понять, что для людей 18 и 19 веков, собственно, древняя икона была представлена именно этими образцами. Золотопробельным письмом и различными старобряческими школами. Вот этими. То есть фактически мы можем сказать, что до рубежа 19-20 веков ни образованная, ни какая бы то ни была другая русская общественность, ни церковные иерархи не помнили ни Рублева, ни Феофана, ничего ли либо подобного. То есть, вот как мы сегодня мы сможем с вами прийти, каждый из нас может прийти в Третьяковку и пойти в зал иконописи и увидеть как бы вот сердцевину того, что дала русская древняя икона, то тогда все это ассоциировалось вот с этими образцами. Лучше, которые были чуть лучше в случае золотопробельного письма или чуть хуже, как в случае вот с этими да, иконами. ну вот это был такой средний уровень. и Поэтому понятно, что во многом не эстетические, не интеллектуальные запросы эта икона не удовлетворяла во многом. Вот. Тут нужно как бы почувствовать эту несколько драматическую ситуацию, чтобы понять поиски направление поисков последующих, прежде всего, которые, поисков, которые занимали собственно ведущих русских художников, светских художников. Но кроме собственно классических икон, золотопробельных, вот, старообрядческих школ, были и различные народные нравучительные картинки, которые объединяются названием Лубок, и которые фактически предложили На э, потребителю да, первую растиражированную икону, да, потому что это, как возник лубок? Лубок возник э, из э, многократного тиражирования э, с деревянных грав... досок, с деревянных гравюр, каких-то изображений, э, то есть это техника кассилографии, так что называется, да, ико... э, гравюра отпечатана из дерева. Ы, причем, как сейчас уже доказано, в основе первых опытов э э э Лубка стояли, собственно, опять же мастера оружейной палаты, царские мастера, э образ доски которых так часто, так часто как бы, использовались, что они становились практически непригодны, не видны И тогда другие мастера их как бы снова прочерчивали, загрубляя рисунок, утрачивая какие-то детали. Фактически очень часто отказываясь вообще от архитектурных фонов, которые там присутствовали первоначально и так далее. Так, собственно, постепенно появлялся уже классический лубок, вот, который получает в XVIII-XIX веках колоссальное распространение. Причем как среди православных, как бы мещан, крестьян, купцов, так и среди старообрядцев Старобрядцы создают вообще свой жанр норовоучительного лубка – Вот э, это вот один из интересных таких э, лубочных э, сюжетов, это иллюстрация э, «Семи дней творения», э, которая э, вот ходила по рукам, да, потому что вот снизу идут тексты, э, которые ну, где, собственно, описано, как Бог творит небо, воду разделяет небо, э, так сказать, э, небо и землю и так далее, и так далее, да. И вот так сказать Господь Саваоф и совершает определенные действия собственно, творит да, мир. Это вот один пример такого рода. Это я взял, это польская, ну, ее сложно назвать лубком, вообще это гравюра на дереве, ксилография 17 века, которая во многом напомина которая вообще рядом исследователей, вот это один из примеров, ее их вообще было много, воспринимает эту польскую гравюру По дереву, как один из образцов, как один из как бы вот, прообразов про русского религиозного нарвучительного лупка. Да, вот Святой Антоний, соответственно, вот такая классическая гравюра с человеком, который там к нему пришел и так далее. Очень в таких народных формах выдержанная. Вот. А потом приходит, конечно, пора э, лубка повествовательного, ведь фактически лубок очень часто, вот то, что сегодня мы имеем в комиксах, э, фактически э, прообразом этого были э, так называемые лубочные повествования. Вот одно из таких лубочных повествований, это притч о блудном сыне, э, который мы видим, видите, тоже раскрашенный лубок, очень интересный, он издавался в низких листах. Вот, или потом мог переплетаться, это по-разному он бытовал. А, вот, соответственно, а, это одна из, из эпизодов притчи, соответственно, о блудном сыне, где вот, а, видимо, при, сын уже присутствует на стороне далечия, вот он, соответственно, с м дамами, легкого так сказать поведения вот э, вот он сидит значит в кабаке да, проживает свое имение вот он его прожил пошел уже пасет э, соответственно свиней как повествует евангельская притча да а потом э, то есть первый первого листа первые из листа отсутствует с вами потом собственно э, пришел в разум вот он приходит в разум и пошел возвращаться к своему отцу смотрите какая тут уже как бы есть толкование толкование евангельских слов, да, вот появляется текст, и, собственно, отец изображен в виде Бога Отца. А, соответственно, слуги – это ангелы, которые приносят нарядную одежду, красную одежду сыну, да, который вернулся к блудному сыну. Вот такой замечательный пример. Смотрите, да, вот еще такой еще момент, когда он просто там занимался какими-то вещами, вот у него и вот его зелененькая рубашечка, да, с э, какими-то черными пятнышками, вот она уже не очень почернела, а вот она у него уже э, и, и оборвалась, да, и, ну, вот ему заменяют ее за новую одежду. Ну вот такой э, замечательный пример, э, собственно, повествовательного лубка, очень распространенного тогда, нарвучительного, который тоже во многом ведь их вешали в домах, очень часто у людей не было каких-то таких хорошо писанных образов, и такого рода лубочные картинки использовались наравне с иконами очень часто. А вот это тот самый, как я сказал, особый старообрядческий жанр лубка, который, соответственно, они создавали. И одним из центров вообще-то вот такой вот лубочной культуры было Занежье, озеро Вык, да и где там целые тоже серии создавались этих лубков причем там они не только как бы, иконного типа, но там еще в виде лубков существовали портреты соответственно их наставников, идеологов в частности знаменитые портреты братьев Денисовых вот так сказать идеологов Выговского согласия как раз дошли до нас именно в лубочных картинках и так далее а это замечательный вот такой как бы пропагандистский скажем так убок старообрядческий, который изображает наглядно изображает различие двух церквей вот и тут значит написано вот значит вот здесь вот это собственно старобряется сия церковь в сейчас там я, там по моему такой текст церковь христова с духом святым славимые значит святыми отцы отцыхвалимые э, которые держит вот значит старую веру и так далее вот значит как она что в чем она заключается вот м м крест значит вот э, как служится литургии вот перст э, благословение вот семь просфор э, семь просфор вот значит да, подписано жезла митрополита петра архиерейские вот как он выглядит вот соответственно верные этой церкви да и так далее и так далее а вот значит церковь новая российская времен патриарха никона водруженные вот и вот все ее признаки смотрите какие персонажи здесь стоят да? замечательные все в новых одеждах вот опять же это, вот, э, именно словное благословение э, новое вот соответственно пять просфор на которых служат никонианские священники вот змееносный жезл который противопоставляется архирейский жезл у митрополита Петра и так далее и так далее и для пущей важности они здесь заменили это все на некие звездочки чтобы так сказать, подчеркнуть Разницу. Но да если здесь вот у нас присутствует, собственно, спаситель с Божьей Матерью и то здесь ничего такого, собственно, у нас нет. Да, очень такое четкое, наглядное, подробное изображение, многократным образом тиражировавшееся. И такого рода лубков, на самом деле, довольно много. Довольно много их можем использовать, смотреть. И вот, значит, если золотопробельное письмо у нас уходит в провинцию, различные местные школы, типа Невьянской иконы существуют, опять же, ну, тоже, так сказать, по местам, если лубок распространяется в народной массе, то чем же, собственно, мы поставить вопросы наполняются те самые храмы нового стиля, которые у нас в течение XVIII века строятся в Петербурге, в других крупных городах э, в стиле барокко или классицизма и так далее, и так далее. А вот здесь мы подходим вот к такого рода примерам. Да, это э, Петр и Павел, и это икона из э, церкви Богоявления в Санкт-Петербурге, которая как раз была построена э, значит в первой половине XVIII века. Вот видите, классик, это классическая барочная картина. Обратите внимание, как э, здесь э, вот, такой вот, собственно, это, это то, что мы можем определить, как э, итальянский импорт э, живописный именно в XVIII э, веке, который активно происходит. Смотрите, если... Э, здесь самый яркий момент, э, отличие, да, это как э, как здесь как модули, модулируется, как присутствует стихия света на иконе, да. То есть если э, здесь сюда вносится оптический источник света, который как бы сверху вниз освещает эти фигуры. И объемы э, моделируются как бы таким вот, э, собственно, таким изюлионистским способом, да, уже но, новый новой ренессанс, ренессансной, постренессансной живопись. Никаких иконных, собственно, черт здесь, кроме, ну понятно, кроме иконографических атрибутов, да, да э, э, книг писания в руках у апостолов уже нет это новая картина религиозная картина которая занимает такое самое распространенное самое прочное место в церквах этого периода но при этом мы не должны как бы упрощать ситуацию нужно понимать что э, иконы как бы этого, вот этого нового письма и даже трудно назвать картиной их нужно скорее называть ими ой, извините их трудно даже назвать иконой скорее нужно называть э, памятниками церкков такой вот религиозной живописи да? э, несмотря на это все таки мы должны сказать мы должны понимать что э, собственно никаких принципиальных канонических оснований, чтобы перед ними молиться и чтобы даже они становились чудотворными, собственно, не было. И мы знаем ну, с десяток, наверное, икон этого нового письма, которые вполне оказались прославлены и своими и как бы и почитанием народным, и своими чудесами и так далее. Вот, собственно, если вы пойдете в Зачательский монастырь, из самую знаменитую московский сельский монастырь знаменитую икону милости вы, вы там увидите то э, если взглядеться то мы видим что фактически она в такой э, барочной манере выполнена и если мы возьмем да то есть понятно что и видите светотень здесь на, ли, на ликах э, на лицах хочется сказать дай и божьей матери и младенца и позу младенца такая барочная экспрессивная и сама Божья Матерь так разверну, развернута, если, если бы не было этого оклада огромного, да, так сказать, который затеняет и уже придает такой иконный вид, собственно, этой ик иконе чудотворной, то да, это мы бы четко увидели, что это классическая такая вот рочная картина э, религиозная, но при этом это действительно чудотворная икона э, Божьей Матери, как, собственно, и икона знаменитая преподобного Серафима, э, да, умиления, перед которой он молился, который сейчас находится в Серафим-Дивеевском монастыре. да Понятно, вот посмотрите, да, тени, да, светотени, которые здесь присутствуют. Дальше мы, конечно, не можем разглядеть, но понимаем, что это, это классическая такая вот по стилю, как бы не икона, а картина XVIII-XIX века, поскольку XVIII века, да, поскольку она преподобному принадлежала. Державная икона Божьей Матери. Классический пример тоже такого экспрессивного барочного стиля. Ну и так далее. Их можно там перечислять многократно. Вот. Более того, нужно понимать, что на протяжении 18-го, особенно 19 века, в традиционную иконопись вторгаются не только живописные приемы нового стиля, но и техники. Потому что, например, в середине 19-го века появляется техника э, печати икон на железе, на жести или на э, меди, которая очень активно распространяется именно как в качестве народного такого вот э, э, народных образов. Э, при этом, э, кстати, против нее очень серьезно выступали мастера Владимирских, э, Суздальских школ, поскольку они обивали у них просто промысел. Вот, но такого рода иконы можно найти даже в московских храмах вот на железе, созданное, прокатанное. Да? И это пользовалось очень серьезной популярностью до того момента, пока практически под влиянием разных групп иконописцев их не запретили. Затем затем появляются целые мастерские, в том числе монастырские, которые пишут пишут образа, собственно, уже не на досках, а на холстах. Это вот замечательная фотография примерно девятисотых годов, да, то есть с начала X века, который которой изображен знаменитый такой в свое время подвижник преподобный Герман Гомзин, старец Зосимовой пустыни, который находится к северу от Москвы, Арсаки, это мужская Зосимовая пустыня, потому что есть все женская, который был прекрасным иконописцем, а который вообще-то происходил из семьи потомственных, ä, потомственной артели иконописцев из Вениграда. А, и все его братья держали э, мастерские в разных городах Московской области. Иконописные мастерские. самым был с детства выучен этому промысел. Ушел в монастырь, Значит, вот, э, там прошел определенную школу, потом стал игуменом Зосимовой пустыни и всю жизнь продолжал писать образа. М -м, вот, этот, э, вот смотрите, он пишет э, пишет э, спасителя, э, который, э, значит, икона спасителя. Еще также известно, что им в оперу принадлежит сохранившихся э, икона Казанская, если я не ошибаюсь, кто находится в Киеве который почитается как чудотворное. А также где Всеманская икона Божьей Матери, которая находится сейчас в Троице-Сергиевой лавре. А вот этот Спаситель тоже тоже выжил за все эти годы и сейчас находится в в пустыне. Э он пишет маслом по холсту. То есть это вообще, в принципе, не как бы иконная техника, да, причем тут совершенно понятно, что хотя она сохраняет всю иконографию, на самом деле, ну, собственно, я видел эту икону, она тоже решена ведь, лик решен как бы в таких портретных, если можно так выразиться, В портретной технике там нет этого внутреннего света, там те светотени как бы ренессансно, да, так сказать, иллюзионистски наложены и так далее. Но при этом это было как бы признано уже эта техника вот и монастырскими, и мастерскими, и народными так, такого рода промыслами, и она во многом вытесняла эта холстописная техника, собственно, классические иконы. А вот такое, это пюхтическая икона Божьей Матери, почитаемая в пюхтице как чудотворная. А, ну вот смотрите, да, фактически, ну, за исключением, собственно, вот самой фигуры, это такой вот пример, да и фигура, да, вот эти вот, хотя здесь вот есть эти вот пробела, да, но все-таки эти пробела означают некий внешний свет, который падает как бы сзади, со, со спины Божьей Матери, а не внутренние, где сияние, да, так это классический такой вот э, пейзаж, как бы живопись нового типа. Вот. Это вот краткий некий такой обзор того, как, собственно, развивается то, что мы можем назвать церковной живописью. Да? С одной стороны, она сохраняет старые традиции, которая провинциализируется очень быстро. Да? С другой стороны, есть она как бы обращается, идет в сторону Лубка с третьей стороны есть собственный итальянский импорт, импорт вот этого нового э, живописного стиля, который приходит в храмы, который не отторгается, а очень быстро, грубо говоря, выцерковляется, да, даже на уровне техники, как мы видели, с железописными или вот этими холостописными образами, да, но на самом деле здесь самое интересное, что где-то, вот это некий фон, некий субстрат некое основание, на которых развиваются последующие поиски, последующие как бы вопросы, которые ставит русская вообще живопись да, в своих поисках некого духовного содержания. И вот вторую часть нашего с вами сегодняшней беседы мы посвятим именно как бы, тому, что посмотрим, как, собственно, величайшие крупнейшие, художники или художественные школы ну, уже 19 века ставили вопрос о э, религиозном, о церковном содержании в живописи. И как постепенно э, поиски, собственно, такой классической э, э, живописной школы э, возвращали ее носителей в стены православных храмов что, собственно, и произошло уже к концу XIX века. Конечно, первый, одной из таких центральных фигур всей этой темы – это Александр Иванов. Есть... Собственно, да, такая класси... Это вот, с одной стороны, Иванов – это такой классический русский и деле европейский академизм да, который э, стремится к максимальному э, визуальному как бы вот такому подобию до да, визуальному ощущению присутствия да ну, понятно это вот его картина 1835 года явление воскресшего христа марии мариимакдалини но с другой стороны в общем иванов ставит одним из первых ставит масштабную скажем так художественно философскую задачу прежде всего конечно в своем явлении христа народа поэтому задача по масштабу И по как бы объёму подготовительной работы, которая к ней была, которая была приготовлена, позволяет некоторым исследователям, в частности, такому очень известному э, исследователю как из XIX века Михаилу Михайловичу Алинову, уподоблять, как бы масштаб и замысел Иванова для новейшей русской живописи, масштабу, и таланту Рублёва для иконописи. Uh, вот это то полотно, которое мы все с вами можем увидеть uh, в третиковке. Да? Предтеча указывает на собственно фигуру спасителя, uh, который uh, да, появляется перед различными группами иудейского общества. И здесь же нужно uh, очень внимательно осматриваться, то каждый из персонажей представляет собой разный тип реакций на приход Христа от э, восторга, изумления, сомнения, э, раздумья, до некой, э какой-то такой, э, какой -то такой э, озабоченности, но там понятно, что просто некого такого удивления воинов, ну и так далее. Это можно перечислять многократно. Особенно это хорошо видно на эскизах, которых десятки, да, к явлению Христа народа. И самое интересное, что если смотреть эскизы подряд, то у Ивана очень много парных эскизов, где он как бы специально разрабатывает тему антитезы «Восхищение и испуга», как бы молчаливого признания, возмущенного отторжения, ну и так далее. Вот эти вот парные антитезы состояний, они фактически исчисляют все возможные, вот, все возможные типы реакций человека на приход, на некое видение. В этом смысле, конечно, у картины очень существенный и такой, как бы, еще не духовно-религиозный, но религиозно-философский смысл. Но самое интересное, что, собственно, тоже подмечает Оленов, это вот что. Мы оказываемся, мы с вами, если мы стоим перед полотном в Третьяковке, мы с вами оказываемся э, перед полотном Иванова примерно в том же положении, что его герои перед Христом. Таким образом, это не только, да, то есть мы включаемся в это полотно. Мы можем себя отождествить с кем-то из них или наоборот как бы, как бы попытаться предложить свою реакцию на это видение. То есть фактически в каком-то смысле Иванов, и это заложено в смысл этой картины, как показывает Ильинов, фактически Иванов моделирует этим полотном ситуацию второго пришествия ситуацию страшного суда когда каждый из тех кто стоит перед этим перед перед этой фигурой должен будет самоопределся или это или и делает это уже в течение всей этой жизни в этом смысле конечно планка поднятая ивановым в этом недаром же это как бы дело жизниеть да? при этом понятно что это также далеко в от как бы экономиписи классической как и любой другой вот, академизм собственно да? потому что экономиписи как таковой чужд, этот натурализм да, и так далее. но при этом <coughs> э замысел э безусловно религиозный замысел Иванова он э очень масштабен. И до него, собственно, он такую планку, что, собственно, вся русская светская живопись будет идти к нему же, к этому замыслу в фактически столетие. Ну, меньше, естественно, всю вторую половину века. Потому что, если мы посмотрим, например, уже, да, это 1937-1957 год, 20 лет, да, создается это полотно если мы посмотрим уже на современника иванова значит младшего современника карла ббрлова который ну понятно не только собственно пишет до да, свои известнейшие полотна но и довольно активно работает в том числе по приглашению лично манферана строителя исаак левского собора много работает как как оформить и скажем так храмового интерьера собственно весь центральный объем исакиевского собора сделан по эскизам и по холстам большим холстам брюлова значит вот это один из его холстов это евангелист марк одного из парусов центрального купола тут нужно иметь в виду что Первоначально Брюлов предлагал Монферрану расписывать Исааки в традиционной технике фрески, но Монферран, считая это очень опасным предприятием, потому что влажность очень большая в Питере, все-таки настоял, чтобы это была масляная живопись. Масляная живопись, Брилов исполнил это поручение архитектора, вот еще, собственно, центральный купол в бриловской композиции, но уже к примерно 80-м годам 19 века, то есть примерно за 40 лет, масляная живопись пришла в полную негодность, поэтому еще до революции был предпринят колоссальный проект, По снятию брюловской живописи и замене ее по тем же эскизам мозаиками которые там сейчас находятся то есть это как бы уже мозаики по рисункам брюлов вот но понятно что при том понятно что даже по своему воздействию вот эти холсты мне например кажется что они не достигают даже эмоционального накала последнего дня помпей хотя понятно что гуприлов как бы, пытался как бы, максимально выполнить поставленные перед ним задачи это соответственно сорок три и сорок седьмой годы а, тем временем, тем временем э, проходит николаевское царствование проходит, э, приходит время и 60-х годов, когда э, русская э, живопись, светская прежде всего, э, вновь обращается к э, различным видам церковных темы. Однако э, церковная тема в данном случае выступает лишь как некий предлог для того, чтобы... Э, Ну, вынести определенные, как правило, осуждения темному э, царству. Это уже эпоха передвижников. Вот Перов. Картина 61-го года, то есть самое начало эпохи э, царства Александра II и великих реформ. Э, это крестных э, сельский крестный ход на Пасхи. Он так называется. 61-й год. Э, понятно, что это некая такая жанровая царство сцена, и понятно, что ни о каком замысле сродни Иванову и Люблюлову здесь мы не можем говорить, и главное содержание, собственно, этой сцены – это обличение да, вот, низкой жизни духовного сословия. Так что батюшка держится на ногах, а его помощники вот тут его по головке отливают, чтобы как-то он в себя пришел, некоторые уже лежат да уже не соответствует как бы, не могут даже выполнять свои функции то что то высокое призвание которым на котором они призваны это по чайпития в мытищах москва второй год так она называется типич чем в мытищах мобиль с москвы это уже камень брошенный в адрес черного духовенства да, чиперов очень четко разрабатывает темы вот социальная критика белого духовенства Вот социальная критика черного духовенства. Да, вот, значит, толстый, э, упитанный архимандрит, который пришел значит, в гости, пьет чай. Э, инвалид, видимо, Крымской войны. да ну, В общем, сцена ясна. Комит... Э, да И хозяйка, соответственно, его отгоняет, чтобы не мешал батюшке пить чай. Эм, тут нужно иметь в виду, насколько острые э, вокруг э, в окружающем мире развернулись полемика э, вообще о назначении церкви. С одной стороны, именно в этот период появляются первые проекты учреждения массовых, массового учреждения церковно-приходских школ для образования народа, а с другой стороны раздаются крайне острые такие высказывания в адрес церкви и духовенства о том, что, собственно, церковь является абсолютно отжившим институтом более, как как там они э, выражаются э, в одной из памфлетов анонимных этого времени, э, то достояние отцов, которое не стоит и э, оживлять, к которому не стоит и обращаться. Да, э, вот понятно, что Перов, безусловно, придерживается именно этой, как бы второй э, как бы, э, второго взгляда на отцов соответственно роль и будущее церкви ну вот тоже он же проповедь, проповедь в деревне это называется да соответственно вот, ну тут уже скорее не в адрес церкви некая так сказать камня в адрес собственно прихожан которые абсолютно чужды собственно тому что проповедуется ну в общем понятно вот видимо это помещище пара да, соответственно, вот крестьяне, здесь какая-то еще сцена с пришельцами и так далее. С другой стороны, та же передвижническая школа дает довольно, идет довольно, идет и по другому пути. Вот Храмской, это через 10 лет после Перова, 72 год, Христос в пустыне. Но здесь, как многократно уже поняли, прочитали современники, и, собственно, так прочитывают это и современные исследователи, евангельской евангельская тема оказывается способом интерпретации, способом что-то сказать по актуальным проблемам современности. Да? Потому что, то есть, это не способ осмыслить собственно, содержание, религиозное содержание евангельского сюжета, как, допустим, у Иванова, да? а, и не способ раскритиковать эту действительность, как у Перова, а это способ да, поставить в определенный ряд события современных, современной художнику. В данном случае, безусловно, 1972 год – это самое начало эпохи называемого народнического похода в народ. Да? То есть вот эти самые интеллигентные разночин, разночинцы, как правило, выпускники университетов, как бы переустроить русскую жизнь с помощью некой проповеди свободы, свободных идей. И понятно, что Крамской в образе Христа представляет именно такого классического разночинца, который, собственно, сидит в одиночестве в пустыне с думой о народе. Характерно, что в этой такой выполненной в классических академических формах картине Карамской используют и некоторые церковные иконографические черты. В частности, например, цвет одежд Христа, да, персонажа, которого Карамской называет Христом, это классические э, классические цвета собственно икон да, которые изображают спасителя да. понятно что символика синего верхнего площает человечество которое закрывает как бы прикрывает э, божественность на да, божественную благодать огонь который внутри вот нижняя красная рубашка и так далее это намеренным образом Крамской вводит в свою и картину чтобы как бы вот поставить этого как бы нового героя нового размышляющего о судьбах народа и готовящегося принести себя в жертву ему народу в общую такую линию связаннуюдал вот с евангельским сюжетом то есть евангельский сюжет эксплуатируется в рамках современногоромскому и Как бы актуального ему э, идей, э, что еще более наглядно видно вот э, в этой э, картине, который был написан через пять лет после, после предыдущий в семьдесят седьмом году это называется хохот или, э, э, или радующий царь иудейский. это диптих, написанный в виде двух фрагментов, э, ну понятно, какая сцена здесь изображена, а собственно это уже так сказать предание то есть он уже осуждены предание на осмеяние его в притории римскими солдатами и опять же собственно все и у современников и у всех кто преследовал картину речь идет именно о вот как бы, сюжет ее сюжет это гражданская казнь и осмеяние разночинца, который был значит, пошел в народ и принес себя ему в жертву. Вместе с тем, да то есть евангельский сюжет как актуализация и как форма осмысления определенных общественных настроений 60-х и 70-х годов, да, прежде всего в деятельности передвижников. Однако проходит еще некоторое время, в годы, Великий Грепин пишет эту свою великую картину. 83-й год, крестный ход в Курской губернии. <coughs> Собственно, что здесь изображено? Это знаменитый крестный ход из Курска в Курскую коренную пустынь. С, коренной, с курской коренной иконой Божьей Матери, которая находится в Киоте, которая после революции была вывезена за границу и сегодня является главной святыней русского церковного зарубежья и недавно привозилась в Россию. Крестный ход совершался дважды в год, соответственно, из города в монастырь и из монастыря в город, и полгода икона находилась в соборе, а полгода в монастыре. Вот, более того, этот крестный ход, видимо, в таких же точных чертах, ну, может быть, без Хоругви и без полиции, совершался в советское время, вплоть до 40-х годов. Еще в сорок восьмом году в нем принимали участие до 15 тысяч человек, только по официальным наблюдениям, по официальным данным. Естественно, совершался совершенно стихийно, как бы такая заведенная традиция. Что здесь делает Репин? фактически, он занимается не церковной проблематикой. Он занимается проблемой некого движения толпы, движения народа, некого с одной стороны разнонаправленного, но вместе с тем сливающегося в единое синергийного действа. Это вот попытка изобразить как бы общее, общее действие, общее движение А, при том, что без эм, утраты деталей, да, как бы вот это, тут и какая-то образованная часть, и духовенство, вот тоже, и, соответственно, эти колейки, и э, причётники, которые несут, соответственно, этот э, ковчег и так далее, и так далее, так далее. Понятно, что разбирать можно э, эту картину по как бы элементам многократно, ещё более дробно, чем, собственно, э, явление Христа народу Иванова, да? Но главное собственно, ее сюжет – это не сама икона и не крестный ход, это некое такое вот движение народа, движение массы, которое э, воплощается, в данном случае одушевляется иконой и крестным ходом. То есть, как бы с другой стороны, те же передвижники ставят э, как бы подходят к церковным сюжетам. Ну и, э, наконец... Э, опять же э, проходит еще немного времени и э, церковные сюжеты э, оказываются вернее евангельские сюжеты оказываются э, уже в общем даже иногда и очищены от собственного а собственно евангельского содержания это вот э, очень как точно подметили еще ну, ряд критиков Вот у Василия Дмитриевича Поленова это происходит очень ярко. Мы помним, да, с вами Христос в пустыне Крамского. Если хотите, можно немножко это повернуть. Ой, забежали вперед, ладно, назад. да Понятно, что здесь э, такая как бы напряженный э, диалог как бы и со временем, и в общем, ну скажем так, по меньшей мере с евангельским сюжетом, Василий Дмитриевич полностью освобождает э, этот сюжет от какого бы ни было эмоционального, скажем так, напряжения. И называет эту картину очень характерным образом «Мечты. Точка. Из жизни Христа. 90-й год». Это, при этом совершенно понятно, что на самом деле это способ поработать с ближневосточным пейзажем, И способ поработать с восточным колоритом. Да? Вот Василий Дмитриевич, это еще очень тонко сделано, а сейчас мы будем смотреть Семирадского, у которого просто уже этника, это восточное, выходит на первый план. А, и при этом действительно, ну это действительно мечты, это не э, разночинец перед думой, если думая о народе. И это, собственно, не Христос в пустыне, который переживает искушение. Это нечто совершенно другое. А, при этом тот очень характерный пейзаж, это пейзаж сборный, с одной стороны, пустыня, ведь пустыня, если пустыня, это юдейская пустыня, да? юдейская на горе к югу от Иерусалима, над Мертвым морем, и как как бы мы можем угадать, что судя по высоте и перепаду высот, это как бы об этом идет речь, но при этом растительность, которую вводит Василий Дмитриевич сюда, она из Галилеи, с севера, Как бы он комбинирует галерею с э, иудейской пустыней до да, создавая сами такую лирическую атмосферу здесь как бы не от оторванную собственно и от евангельских э, сюжетов а вот совершенно другая история что это? а ну да правильно это г что естественноистина восьсятый год <кхе> извините девяностый год то есть одновременно написано одновременно с мечтами пореновскими Эта картина многоградно описывалась. Ну, такая, да, вот считается, что в, в том числе ею во многом вдохновлялся Михаил Булгаков при написании, собственно, понятно, соответствующих главах мастера и Маргариты. Да, что происходит? Пилат в походе проходит по коридору туда, мимо узника, и на ходу бросает, он, он идет, на ходу бросает ему этот вопрос. То есть истина предполагая не не предполагая получить ответ и собственно э -э, ге э -э, как тоже очень проницательно об этом пишет илинов фактически изображает типическую как бы тоже как бы отстрагированную от евангельского содержания сцену о, э -э, о непонимании друг друга от двух мирах этих персонажей которые находятся в полном молчании и не могут встретиться, не могут сказать друг другу, э, что бы они ни сказали, э, это как бы непонимание будет, э, их как бы, их слова будут непоняты э, противной стороной. Вопрос о молчании, да, как бы вот это молчание, молчание обе... обоих миров да, в картине, Вот в этой картине что естественно. А что происходит дальше? Да, ну вот те самые э, евангельские сюжеты, как предмет для э, разработки с точки восточного колорита. Это Генрих Семирадский. Э, э, таких картин будет очень много. Э, э, значит, смотрите, э, это вообще-то называется э, «Христос и грешницы». И, значит, при этом имеется в виду незнаменитый сюжет из э, э, Евангелия Теанна, да, э, кто из вас без греха, бросите в нее камень, который сейчас нарисует поленов нам, вот мы сейчас его увидим. А это некая выдуманная картина на тему евангельского сюжета, где, значит, Христос и вот некая толпа, которая за ним следует, встречается с неким, как бы, другим миром порочным. тут тут Их там много всех. Вот. На самом деле понятно, что во многом, и потом это будет у Сурикова, сейчас мы его посмотрим, это во многом будут такие аллюзии на тему де лукруа, французского романтизма, вот различных, соответственно, там, сейчас мы еще скажем, на Сурикова это будет лучше видно. С другой стороны, Василий Дмитриевич Поленов. Да? Опять же, А, нам известно, что картина существует двух вариантов в масле и в карандаше, соответственно, вот э, то, что в масле, а, опять же сюжет, для э, повод для э, проработки темы восточного колорита, разнообразного. Это Семирадский, Христос, Марфа и марии О чем беседа? Ну, такая вот тихая восточ, тихо восточная дворь. Это Христос и Самарянка. Вот у нее тут уже и браслеты блестят, и бурдюк у нее расписной. Да, вот это интересно в этот период. Опять же, Василий Дмитриевич, за кого меня почитают люди? Один из острейших кульминационных вообще сюжетов в Евангелии от Матфея. Слышим ли мы этот вопрос здесь? Хотя вот как бы, она так и названа закон почитают люди из циклах из из цикла, цикла из жизни христа понятно что здесь эмоциональное содержание полностью снято к речка течет в чем речка опять же заведомо как бы, так, некая обобщенный обобщенный обобщенный пейзаж ближневосточный вот суриков Суриков, в отличие... Ну, мы мало знаем Сурикова как э, религиозного живописца, на самом деле он будет обращаться к этим темам многократно. И, опять же, мысленно можно сравнивать с тем впечатлением, эмоциональным накалом, который дает нам Боярне Морозову, например. Да, это вот понятно. Соломея приносит в голову крестителя отсеченную иродиаде. И э, вот У Сурикова будет многократным в его картинах это вот как вы думаешь, для сюжета. Как ни странно, это изгнание торговцев из храма. Да. Но на самом деле понятно, что цель здесь это собственно вот первый план какие-то британские дети ковры что какие-то предметы и так далее и так далее и так далее понятно что мы можем угадывать что там вот некая фигура и есть да значит спасителя который сейчас должен их изгнать но понятно что содержание этого сюжета это именно э, вот как бы, э, расцвеченный экзотический восточный базар причем изображенный именно в таких мавританских форумах, которые естественно не историчные, никогда не были в Иерусалиме, эпоху первого храма вот это, например, там женщина с водоносом а, да, и все это некие такие ассоциации темы Делакруа соответственно, особенно вот смотрите сейчас это будет а, это богачи Лазарь вот Лазарь его собачки здесь у него, соответственно, вокруг него ходят вот богач да Да, ну вот сейчас мы вернемся. Вот это э, пир, пир Валтасара. Собственно, вот этот пир, пир Валтасара Сурикова полностью как бы, э, параллелится с аналогичным сюжетом из, из Далакруа. Какие-то тела, какие-то громовые разряды, э, удивление, шок и так далее. Да, но ну, вернемся. Это э, да или... Да, или это какая-то разработка восточных мотивов, или, если у ближе к самому себе, это историческая картина, это э, нерукотворный образ. Посланница царя в Авгаря в белом приходит к спасителю и просит его, соответственно, послать ему свое изображение. Э, ну, легенда, да, пакрифическая. Спаситель, соответственно, прикладывает к лицу этот платок и передает ему этому послану создавшийся нерукотворный область. Вот этот, да, Суриков здесь уже ближе к себе, как к исторической картине. И вот историческая картина, а это апостол Павел перед проконсулом Фестом, деяние, соответствующий сюжет, где он объясняет догматы веры. И вот в исторической картине в 80-е и 90-е годы, после, казалось бы, такого вот провала религиозной тематики в эпоху передвижников, снова начинает брежжить некие э сюжеты некого, но, некого поиска, некого нового содержания. Э, да, но между вот как бы новым содержанием у светской жизни религиозным содержанием будет еще колоссальный опыт э оформление двух э ну, их было больше на самом деле, но э оформление нескольких храмовых комплексов. Прежде всего, храма Христа Спасителя, вот этот, э, это, да, и с другой стороны, о, о втором мы еще поговорим попозже, пока не буду его называть. Э, храм Христа Спасителя – это торжество академизма, натуралистической живописи, приближающейся многократно, так сказать, многократно приближающейся как бы, к натуре, это, собственно, ее цель, да, вот в ход Господнем в Иерусалиме. А, да, или вот это как раз Семирадский, это, собственно, холст Семирадского крещения для храма Христа Спасителя, да, понятно, а это Суриков, соответственно, где, сейчас, где у нас, да, справедливо это суриков для храма христа спасителя 76 шестой год где ему было поручено создать несколько композиций вселенские соборы вот это собственно вселенские соборы вот Смотрите, здесь конечно вот как бы возвращаясь на почву исторической картины мастером который он был он конечно как бы эмоциональное напряжение по крайней мере этих событий, пытается э, максимальным образом уловить и передать. Хотя понятно, что здесь тоже все это очень близко к тому, э, к тем произведениям, которые мы видели раньше. Это первый собор, второй собор э, вселенский, третий и четвертый. Вот. Вот. Но После, да, если храм Киса со Спасителя это торжество академизма, то, уже в 80-е, 90-е годы появляется, новый мастер, который ставит, задачу, вот как бы некого духовного содержания в живописи совершенно на новой высоте. фактически как бы по Ведя определенный диалог с Ивановым и находясь все еще в такой классической академической манере, пытаясь найти для себя, как он сам выражается, дух древнего иконописца. Это Васнецов и его работы в нескольких соборах значит Наиболее известный собор это Киевский Владимирский, который мы сейчас будем смотреть, но нужно сказать, что его э, росписи, собственно, присутствуют, например, в сохранившемся соборе э, в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где сохранился его алтарь. Там тоже у нас будет, хотя не очень качественное э, изображение. Значит, э, Васнецов создает, конечно, такие иконографические типы, которая потом фактически будет тиражироваться и в советском союзе и в эмиграции в протяжении всего двадтого столетия да, потому что понятно что вот допустим вот это божий матерь или спаситель который мы потом посмотрим а, да это одна из самых таких вот распространенных массовых икон двадтого столетия вот это спаситель из купола а, вот а, значит И тут самое интересное во всем опыте Васнецова, что э, вот тогда, когда он это делает, он работает с 85 по 96-97 годы в Владимирском соборе, он фактически, сначала это были холсты, потом это переселись на стену, естественно, да, и так далее, он фактически еще не знает, собственно, русской иконописи, русская иконописи для него это то, что мы видели в начале. Это золотопробельное письмо это э-э старо с старострабляческие различные школы и, ну, и как бы вот все. Да, при этом он представляет себе, что есть, что есть определённая как бы вот высота, да, сейчас типа мозаика Софии Киевской, он это знает. но вот пытается вернуться, подняться на эту высоту, как бы на новом уровне, да? Понятно. Крещение Владимира. знаменитая тоже совершенно такая крещения Руси, собственно. Да, и вот он начинает создавать массу боковых композиций. Это блаженство рая. Она так называется. Композиция блаженство рая где мы уже чувствуем собственно и символистские определенные как бы дыхания и влияние английских прерафаэлитов, которые пытались разрабатывать ту же тематику э вот, в новых как бы э эстетических формах для искушения Евы соответственно противоположный вот фантон да и знаменитая конечно э сцена страшного суда, где он пытается как бы по-новому воссоздать, как бы впитать в себя и, и воссоздать э, страшный суд Рублёва из Владимирского собора во Владимире. Вы там помните, там одна из самых ярких сцен у Рублёва это праведники, стремящиеся в рай. такое радостная композиция бегства, такого стремления э, праведника совершенно в классическом иконографическом э, ключе. Теперь что делает соответственно с этим лоснецов вот его праведники стремящиеся в рай соответственно с орудиями смерти с орудиями подвига да вот одна из мироносец сосуда с сосудом мира понятно распятая на крестах вот другая часть и декомпозиции девы мученики там ангелы вот соответственно сносносечённый мечом. Вот как как это делает Васнецов, понятно, что пытаясь как бы совместить рублевский пафос, эмоциональное воздействие, на самом деле, с чем? С Микеландже Микеланджеускоской Сикстинской капеллой, конечно. И вот тема национального еще и самосознания. У него, конечно, есть, но сейчас мы об этом покажем немножко подробнее. Да, вот знаменитая сцена распятия. Ветхие генны. Ну вот, собственно, страшный суд. То, о чем мы говорили, эти композиции, стремящиеся... Вот здесь грешники. Вот, вот правильные. Да, ну и огромное количество и сам известных э, святых, образов святых, э, которые он создает, э, которые также будет многократно тиражироваться. Это Александр Невский, это Олипий э, иконописец э, и княгиня Ольга, это тоже знаменитый такой вот созданный им образ. Это гусь-хрустальный. в Гусе хрустальном, э, вот это сейчас я скажу, как он называется, Георгиевский. Георгиевский. А, не могу сказать, зак не закрывался ли он, но сейчас он уже действует. Это современная фотография. А, вот и современный, вот вот в алтарной части вот сохранилась это вот, сколько это мозаика его по его эскизам. А, это уже 900-е годы. То есть это, там после Владимирского собора. Значит, уже в период работы васнецова тут, да, тут самое интересное вот что действительно у васнецова очень драматическая судьба в качестве церковного иконописца понятно что извините не каппис да, вот как бы живописца понятно что его как бы эмоциональный пафос и его замысел он многократно превосходит по степени своего воздействия конечно всех мастеров узкого академизма, которые внесли свой вклад в росписи Храма Креста Спасителя. При том, что действительно они там по технике совершенно замечательные, там огромное количество в Храме Христа Спасителя, я имею в виду, изображений э, можно было сделать только, только владея высочайшим образом техникой, там знаменитое изображение э, Бога Отца, 15-метровое в куполе на вогнутой поверхности, все это очень сложно было изобразить, но понятно, что эмоционально Васнецов как бы перекрывает все эти предыдущие попытки. И э, нужно сказать, что в 90-е годы, когда он работал, В Владимирском соборе, когда он только что был открыт, публика была в, под колоссальным впечатлением всего этого опыта. Опыта того, что современный мастер может как бы попытаться, по крайней мере, соревноваться, если не с Рублевым, то с Микеланджело. Но очень быстро... И мы сейчас скажем, почему, немножко позже. Публика начинает Кваснецову охладевать. И вообще сам он уже в 90-е годы крайне пессимистично смотрел на собственно собственные достижения. Вот я приведу из него одну цитату. Эта цитата очень характерна в том смысле, что он открыто говорит о том, какую задачу он себе ставил. И о том, что он вот ее не достиг. Я сам думал, что я проник в дух русской иконы, и что я выразил внутренний мир живописи того времени, что я постиг технику этого старого времени. Оказалось, однако, что я глубоко заблуждался. Друг, дух древней русской иконы оказался во много раз выше, чем я думал. Внутренний мир живописи того времени был гораздо более богатым в, дух, в духовном смысле, чем дух нашего времени, или лично мой, или Нестерова который работал с ним уже в соб... во Владимирском соборе. Но сейчас мы об этом будем говорить. И нам далеко до их техники, до их живописного эффекта. Так говорил уже Воснецов. А почему это произошло? Откуда? С высоты чего он это говорил? С высоты того, что в десятые годы 20 века происходит это как бы еще до этого, но сейчас мы к этому вернемся. Происходит настоящее открытие русской иконы. В 911 году На Всероссийском съезде художников в Петербурге открылась э, первая э, научным образом организованная выставка русских икон из собрания Рябушинского и замечательного русского социниковеда Николая Петровича Лихачева. Вот эти два человека как бы с, э, вот сделали эту выставку. Там были десятки икон. И не 19, 18, 17 века, которые были известны, Да, и которые восходили к мастерам э, э, оружейной палаты, а до XVII века, XVI и в основном XV, но там были отдельные единицы и XIV. И вот именно встреча с той иконописью, которую фактически, как мы говорили с вами начале, люди не знали на протяжении XVIII-XIX веков, э, произвела настоящее потрясение. В том числе и на Воснецово, о чем, собственно, он тут и говорит. Вот после этого был написан знаменитый трактат князя Трубецкого «Умозрение в красках», и после этого, собственно, начинается осмысление феномена русской иконы и его философское и художественное постижение. Но это не значит, что как бы русская светская живопись не ставит вслед за Ивановым и Восинцовым как бы духовных задач, да, и последним в этом смысле, конечно, нет, не последним, там будет еще один, как мне кажется, очень важный персонаж, Пос... но хронологически последним художником будет, конечно, Нестеров. Нестеров, как бы, вошел, ворвался, да, в русскую вот, как бы, художественную среду, ведение Мотрока в Варфломея. 89-90 год. То есть, тогда, когда Васнецов еще расписывает собор. И после этого его пригласили в Владимирский собор расписывать, помогать Васнецову. Эм... О чем это? Собственно, это о рождении нации. Да? Это некое такая такое размышление о рождении русского национального характера. И о том, от кого этот характер принимает как бы некий дар. Откуда он черпает этот дар. Да, ну и понятно, что лирический пейзаж, который будет, как бы, таким коронным, вот, составляющей всех картин Нестерова, да, и понятно, что, как бы, подтекст в том, что это, как бы, да, мальчик, как некое лицетворение всего народа, он же еще и преподобный Сергий, и этот э, сюжет, как бы, Нестерев будет многократно потом как бы, варьировать, но он сразу же, Это, значит, восемьдесят девятый год, то есть параллельно он пишет с Лотриком Фроломеем, это жена, «Жена Мироносица у гроба». Ну, вот такой уже символизм такой. Вот. Но это в течение х годов Нестеров очень увлекается старооблиотческой тематикой. У него будет масса картины, тут вот картины «Великий пост», «Посток» знаменитый, вот. Ну, как бы вот такое вот видение э, старобряческой особенности. О чем, как бы, картина? Ну, вот, вот такая. Эстетизм, конечно, тут такой в духе, например, фуэлитов. Здесь вот совершенно понятный. Но понятно, что м, вот уже в это время Нестеров будет пытаться, собственно, соревноваться и с самим Васнецовым. Это первый его э, заказ на оформление храма. Это э, интерьер церкви в Абустумане, который он делал с 98 по 94 год. Это Абхазия. вот По заказу э, одного из членов императорской фамилии. Приближая, да, вот он как бы с одной стороны, пытается быть на почве такого символизма, при рафаэлитского толка, с другой стороны, он он понимает, что он должен уже дрейфовать в сторону классических иконописных форм, от которых Нестер все-таки все, все, все был очень далек, до иконографии классической, пытаться как бы на ее основе что-то делать. Это его сошествие в ад 95-го года. Много делает эскизов, которые потом тиражируются в разных церквах. Вот эта мозаика в Петербургской церкви Воскресения, которая он сначала сделала некий эскиз, а потом по ней уже, по-моему, через 7 лет была сделана эта мозаика. Христос восставший из гроба. Ну и вот Марфа-Маринская обитель, да, и масса, собственно, которую сейчас еще можно, еще можно посмотреть, его работы как раз в ней, собственно, в храме в Покровском. А вот, собственно, Троица. Понятно, что это как бы некая такая э, аллюзия на Рублевскую Троицу, но при этом понятно, что глубина и многогранность э, Троицы Рублевской она здесь как бы из как бы Нестеров проговаривает некие смыслы. Да, и если э, там этот диалог трех ангелов как бы, э, как бы замкнут в некую такую сферу, мы, собственно, не знаем даже, никогда не узнаем, кто есть кто да, из лиц Святой Троицы, то здесь совершенно очевидно Нестеров пытается проговорить этот смысл жертвенного вот этого вот предопределения. И параллельно идет серия его э, вот этих вот таких вот замечательных э, картин, э, на тему как бы, которая пытается совместить с одной стороны собственно иконописные образы, да, с э-э русской как бы духовной, национальной и даже общественной актуальной проблематикой. То есть понятно, что это вот называют нас, Святой Руси. Это у нас 1901-6 год. При этом пять лет делал. Одна из самых, как мне кажется, цельных работ Нестерова этого этого, этого предреволюционного периода. Да, потому что как сам он говорит здесь собственно тема этого сюжета это придите ко мне все труждающиеся обременения и азу покою вы вот и к спасителю который любимая его идея тема помещен так сказать в русский исторический ландшафт из которого стоят собственно до да, чины святых да, вполне узнаваемые да соответственно, святители Никола, Сергий преподобный, значит, там воин, ну, там, видимо, Мучень Георгий, возможно, да, там, и приходит весь народ, вот, соответственно, простецов и детей до э, некой знати, там, или, там образованных людей, которые вот предстоят Христу и ищут у него неких ответов на свои вопрошения. В этом смысле, безусловно, э, и если мы вспомним, собственно, всю общественную и духовную атмосферу 1901-1906 года, это очень интересный и, как бы, такой адекватный ответ на эти вопрошания действительно русского общества на Святой Руси. Ну вот еще, э, э, эта тема Христа-странника, который э, Нестерев будет многократно тиражировать. Это э, у нас... Э, Да, Христос странника Иисус, она называется. А потом у него будет просто картина Странник, где он уже не будет изображать напрямую Христа, но будет понятно, о чём идёт речь, котором он будет писать еще в двадцатые годы, дважды он будет обращаться к этому сюжету. но мы уже не будем об этом сейчас, говорить. Вот. и, но всё-таки, мне кажется, вот эта вот попытка синтеза, это, правда, мое субъективное ощущение, которое Нестеров который Нестеров приблизился в девятисотые годы, э, на высоте этого синтеза, конечно, проблематик, да? Художественный как бы вот духовный, содержательный и некой такой общественный. Мне кажется, ему не, не удалось, конечно, удержаться. Вот это уже 911 114 916 год. Э, это душа народа. Душа народа, понятно, некая такая вот новое исчисление всех м, понятно, вот Достоевский вот он появляется, да? вот, вот новое исчисление всех образов жизни русского народа, которые устремлены к чему-то устремлены, да? ну, мы предполагаем к чему они к спасителю. Но однако уже здесь, мне кажется, больше никакого-то символического синтеза, а, конечно, некого имплематизма. Да, вот от этого уже через э, Павла Корина один шаг уже до Ильи Гузунова ну, не один, может быть, два или три но вот тут есть уже какая-то такая картина как бы распадается в своем э, как бы эмоциональном воздействии она слишком различна в отличие, например, вот от этого но это вопрос субъективный да, ну и наконец его портреты которые он многократно, опять же, по-разному пишет. Это знаменитый философы Булгаков и Флоренский. не самых сильных, конечно, его портретов, вот, собственно, написанных в 1917 году. И действительно, они из портретов, которые поднимаются на уровень некого обобщения и обращения к определенной общественной проблематике. Потому что понятно, что главное конечно, одна из главных тем этой картины – это вопрос диалога, веры и знания, вопрошающего философа, как бы уже пришедшего, но еще ищущего, и священства, покоящегося, имеющего ответ. И в этом смысле, как бы, если мы даже снимем эти имена знаменитых людей, она все равно не будет терять этого своего содержания. В этом смысле тут Нестеров, конечно, все равно велик. В, этом, в, таком, в переходе от конкретного к обобщенному, как конкретного, от частного к общему. Но закончить мне наше размышление о религиозном содержании в русско-светской живописи, это наша вторая часть нашей беседы, мне бы хотелось э, совершенно другим художникам и отступить на 10 лет примерно назад. Художником, который, например, для меня-то является вот таким вот таким эталоном русской религиозной живописи этого периода. 1892 год. Исаак Левитан, Владимирка. Левитан – пейзажист. Которого, если мы посмотрим, например, некие хрестоматии по русскому искусству, выходящие в последние годы, некоторые даже не не включают число авторов достойных упоминаний. Ну, казалось бы, действительно, что, собственно, нам может сказать его пейзаж? Ну, некая, вот эмоци... да, пейзаж, как зеркало эмоционального состояния автора. Ну и все. Ну, вот смотрите, что здесь он пишет. «Автор». Но сначала вот с чего начнем. Посмотрите, насколько сложный жанр этой картины. С одной стороны, это пейзаж, но с другой стороны, э, если мы более внимательно будем относиться вот к этой к тому, что там нарисовано, мы увидим, что Левитан в, э, под пейзажем маскирует фактически историческую картину. Тот самый великий жанр, которым был так блестящий Суриков, да, и которые вот, в котором как бы нащупывались, которые будут развивать Нестеров, в котором нащупывались определенные духовные религиозные смыслы в 80-е и 90-е годы XIX -го века. Почему это историческая картина? Очень просто. На дороге идет странник. Вот он. Мы почти, там он с котомочкой идет. Мы почти не видим этой фигуры Мы смотрим на него со спины или сбоку. Он не прорисован. Но перед чем он стоит? Он стоит перед э, крестьянской э, часовней. Это очень распространённая э, в Заволжье, особенно э, в, к северу, э, типы придорожных часовен. Э, да, э, значит Вот некий такой глубец, то есть двухскатный э, кровля э, на столбе. На столбе. Или там она бывает с крестом, или без. Там обычно под этим скатом закрепляется или икона, или некое другое резное, крестное, или какое-то другое изображение. Да? Странник перед крестом. Вот сюжет этой картины на Владимирке, на Владимирском тракте, который, как известно, ведет в Сибирь. И дальше, куда он идёт-то, сам странник-то? Ну, он там к чему-то, там кому? К чему-то тому, что там светится. Церковь там светится. Или монастырь. Сложно сказать. Э -э таким образом, понятно, что эта фигура странника перед крестом, она полностью абстрагирует, на самом деле, картину э -э Левитана от актуального пейзажа. Она становится и исторической, и как бы религиозной одновременно предстояния который помните у иванова была ну конечно вершина э, этих опытов левитана которых очень немного это конечно вот это 894 год над вечным покоем та же самая история под пейзажем скрывается историческая картина деревянная церковь Деревянный погост запущенный, да, и столкновение этих вот масс, небесных масс, которые сами по себе и носят символический характер, да, как, на самом деле предгрозовая Волга, но при этом э, вот да, эти порывы ветра, которые здесь очень четко прочитываются в этом смысле, абсолютно точен, и эта рябь э, воды, э, да, отражающая небо, Но при этом эти вот как бы столкновения предгрозовых масс, которые уже и современниками прочитывались, как и как некий образ, э, так сказать, да, бурь, которые несутся над Россией, может быть, и монгольского нашествия, и в данном смысле, это, смысле это историческая картина, но при этом это все еще поднимается и на, э, собственно, проблему некого такого религиозной живописи духовного некого столкновения, перед которым да, некий такой константа брошена, поставлена на этот мыс высокий, деревянная церковь. А космизм не религиозный сюжет? Космизм не религиозный Ну, давайте мы будем принимать его, э, кто как... Кто. Ну, на чем я просто не понимаю ваше объяснение, в чем здесь именно религиозность, кроме того, что это церковь? Столкновение духовных, столкновение темных и белых масс, Монадология это совершенно по-разному, в том числе как проблема и духовного противоборства. Вспомните Васнецовское распятие. Светлые и белые, светлые и тёмные. Э-э Ивтоновский космизм. Не знаю. По крайней мере, вот э, эта идея того, что пейзаж через историческую картину, э, есть такой исследователь Марина Ильинична Свидерская, которая об этом довольно подробно писала в свое время, э, вот как бы на ее интерпретацию э, я в данном случае опираюсь э, к э, того что в данном случае эти левитановские э, полотна, они как бы в свое, в, по внутренней своей структуре, они своего рода трехчастные. Да, пейзаж, историческая драма, историческое полотно и, собственно, э, некий такой скрытый, замаскированный духовно-религиозный сюжет. Да, собственно, того, что там церковь есть, мне кажется, достаточно для того, чтобы читать его в качестве религиозного. Это не значит, что, не значит, что э, сам Свидерская, Марина Ильинична. Это не значит, что сам э -э, Левитан, э -э, так сказать, был религиозным человеком. В данном случае э -э, мы говорим именно... От... В смысле? Что вот акторская религиозность здесь не, не чувствуется. Да, он писал это во время тяжелой депрессии. Он даже хотел бы психологизм какой-то Почему он Ну, это смотря, как мы понимаем, собственно, религиозность в таком случае. Ну, что, религиозность нет? И почему, и почему, собственно, в период депрессии... Ну, когда любой почти... Многие пейзажи могут так толковать. Ну, немногие. Мне кажется, что немногие пейзажи могут тут толковать. Золотую осень мы не можем толковать в качестве религиозного сюжета. Ну, она менее космическая. Ну, вот видите, есть у нас есть какая-то Вот мы ходим вокруг, да около э, термина «космизм». Он мне не очень понятен, но, э, может быть, мы называем Больше разным... Чем религиозные. Религиозные более конкретно. Да? Ну ладно, это вопрос некой, некой дискуссии. Давайте мы подведем некий итог, а потом дискуссию, может быть, продолжить. Значит, смотрите, мы с вами посмотрели э, на э, церковную живопись, которая развивается от э -э, как мы сказали, тиражирования золотопробельных школ, старобрядческих школ, через э -э, как бы вхождение новой, э -э, новой техники, новой живописи в э -э, собственно церковную традицию да, через э -э, различные опять же э -э школы, через монастырские и так далее о которых мы говорили, через вообще новый тип письма, да, и при этом, как бы, которые служат неким фоном для поисков уже другой светской живописи, и мы с вами посмотрели от Иванова, вот в данном случае до Нестерова, в хронологическом ключе, как это развивается, что с одной стороны, Конечно, Иванов ставит определенные, так сказать, духовные, скажем так, задачи, которые решает. Потом, религиозная живопись, потом светская живопись уходит и обращается к церковным и библейским сюжетам для того, чтобы тем или иным способом трактовать проблематику, актуальную в общественном или художественном контексте, для себя от передвижников до Поленова и Семиранского, которые так сказать, обращаются вот именно к, к некой разработке восточного колорита с помощью библейских сюжетов. И потом на новом витке, через привлечение массы художников для академистов, прежде всего для росписи, храм Христа Спасителя на уровне Васнецова и Нестерова, мы приходим как бы, к некому новому такому попытке вот как бы в, как пишет сам Васнецов, впитать в себя дух древнего иконописца и выразить его э, через собственно да, вот это своё творчество. При этом, особенно у Нестерова, продолжая привносить это религиозное содержание и, собственно, в свои, ну, так сказать, полотна, не предназначенные для экспонирования в церкви. Такой вот довольно сложный э, путь сближений и отдалений, но при этом понятно, что то открытие русской иконы, которое происходит в десятые годы, в двадцатом уже столетии, оно... Э, Задала, задала определенную планку последующих всех э, размышлений и соотнесений э, художников с э, вот, храмовым пространством и с духовными задачами. Да? То есть русская икона была создана как новый абсолютно такой э, важный эталон э, э, да, в, э, при работе с этими духовными сюжетами. И э, позднее э, уже во многом э, речь идет о том, что э, художники будут, некоторые будут обращаться просто к, к, к, к иконописи, э, но таких вот попыток, конечно, синтеза, э, новой манеры и как бы, к такого творчества как в творчестве Васнецова и Нестерова, э, у нас, да даже за границей, я имею в виду вообще не только естественно советскую Россию, но эмиграцию а, уже не будет да во многом они будете катить классическим формам а, русской иконы ну а сегодняшняя а, история это уже совсем другая страница но вот на этом мы сегодня закончим а, мы там немножко поменяем последовательность наших последующих встреч а, следите там за расписанием там в нем будут некоторые изменения чтобы а, знать да, как это все будет развиваться Вот, и э, да. на этом спасибо за внимание. Можно вопрос задать? Да, спасибо. Можно вопрос задать? Да, да, да. Проявить, вы говорили о сенатальном периоде, известно что-нибудь, а после тысячи лет предпочтений в uh... митрополитфе да, они известны, потому что, скажем так, Уже разрабатывалась программа росписи храма Кистоспасителя в этот период, хотя, собственно, скажем так, руководство осуществлял его преемник, митрополитен Иннокентий Вениаминов этой работы и там еще там другие иерархи, Амросий Ключарев в частности. Но все-таки в любом случае, когда эта программа разрабатывалась, речь шла о том, что храм будут расписывать художники академической школы выбора не было, да, просто художники Петербургской Академии Художеств в том числе, под это, под это в Академии Художеств создавались специальные классы, так называемые, когда и классы мозаики немножко позже, вот, да, то есть ориентация была как бы на классическую, вот эту вот, как бы для, как бы общепринятую для той эпохи школу живописи, живописи. Вот. Другое дело, что митрополит Филаре достаточно подробно э, расписал, э, что и потом Иннокентий это уточнял, что, собственно, должно быть в храме. Да? Есть, вот, как бы, что вся программа росписи подчинена идее э, исторического пути, да, жизненного пути спасителя и пути домостроения спасения Божьего. Да? То есть, вот, как бы, э, вот, как бы в таком в классическом ключе. Но еще раз, если говорить об эстетических предпочтениях, то, в общем, у иерархов этого времени э, существенного выбора не было. Глав главенствовал академизм, который и был реализован Преображенство Спасителя. Там, ну, грамотно там там разные художники. вопрос, а ты Вопрос, почему вы отпустили другие для них, интересно. Это, если, если, если, если, если, ну, так, так. Вот. Ну, он, наверное, Ильцом, конечно, по Лене, как я не только в различных говорила, это все разрабатывал жизнь в деталях, была идея параллельно дать свой ответ на э, Толстовскую историю. Вот. А не получилось ли она Толстовской? А не получилась ли «Жизнь Христа Толстовской»? Ну, в другой, другой что получилось, но… Ага, ну, вот, собственно, и все Нет, нет, А что? Это совсем другой вопрос. Все-таки, следовательно, но очень хорошо, а насколько он идет, и интереснее, не только Семирадского, чем многие другие. это понятно. Ну, вот, вот собственно… Да, вот это очень точно вы заметили, совершенно справедливо, потому что, конечно, на Василия Дмитриевича, особенно Ренан, влиял очень серьезным образом, да, поэтому здесь есть этот контекст, и вот, ну, нет, в этом случае могу с вами только согласиться, ну, а Врубель как-то вот не лег. хорошо исправимся, исправимся. исправимся. Да, исправимся. Да, да, да. Ну, вот мы охране как раз об этих всех храмах и об их как бы, говорили в прошлый раз об этом синтезе как бы который произошел в храмовой архитектуре как раз и бековскую церковь мы тоже обсуждали. Там интерьера-то нет, а? Бехово, ну, по, по эскизу Поленова построено, в Бехово, деревне Бехово, по, у, рядом с его усадьбой, ну, там, где он похоронен, это называется, как правило, в народе называется Поленово, но цикл называется в деревне Бехово, деревня называется, потому что она не не усадьбе находится, а, собственно, в деревне. Ну, это отдельная история. Да, давайте, в общем, там сейчас, знаешь, надо смотреть, как-то на пальцах так сказать. Хорошо. Выключаю, Сереж? Выключаю? Сейчас я сейчас забегу. Ну, у нас нету, да, что ж. Спасибо. Вот нет, за что во телефоны, телефон твой. Перепишу книжку, и не переписал телефон. Ты помнишь, Давай. -то какой там? 8. Вот удачи, я не помню, кроме что 8. Это. А, а это 8. вот, а 8. что вот это? А, ком... а кто ком? А кто? Ты что тебе сказал, батюшка? А. ты что ввёл? Да. Нет, Жил, мне не не а а только... нет, а Наташа не, не Нет, нет а да, так Наташа, Даша, не, Вы не. Наташа её даже не могла. Нет, нет. Что, не при... да. перекрывает. 18, да, да, да, да, да. Алло, что номер телефона? 602. Переписали книжку, они переписали вообще порядка и выбросить. Ну, как же так, да? Вы все разберетесь. Слушай, я это самое. С... Я, во-первых, ты мне вчера звонил, я был вообще не в Москве. А, ну, я ну, так, так это пошел. самое. А смс-ку твоё получил уже там, ну, на следующий день. Сегодня. Тот, Нормально. Вот. Это это, а я входила по кабинетам. И не добежала реально А, потому что он, наверное, не мог дозвониться, поэтому он решил, что кто-то ещё может сделать. у него не получается, ну, вы не так получ. Страховать. Я рано надо А? Чуть-чуть? Что? Это риск. можно напасть вот да. так. Спасибо тебе ещё раз,